Глава 12. Мы вывалились из парка радостной, но слегка потрепанной толпой. Музыка еще гремела за спиной, но уже не так оглушительно. Юра Клинских со своими ребятами ушел со сцены и теперь на площадке просто крутили песни, под которые вдохновленные граждане энергично придавались танцам. Вечерний воздух приятно холодил разгоряченные дракой и музыкой головы. Настроение вообще было максимально позитивное, несмотря на все события, которые случились за последние пару часов. При этом, надо признать, выглядела наша компания так, будто мы не на концерте побывали, а приняли участие в русской народной забаве «Стенка на стенку». Моя скула, например, уверенно заявляла права на отдельное существование и пульсировала так, будто собралась мигрировать куда-нибудь в район затылка. В горячах я боли не чувствовал, зато теперь, когда адреналин подутих, ранения очень даже ощущались. Костяшки на правой руке тоже горели огнем, напоминая о недавнем близком знакомстве с челюстью Вити Толкачева. «Леха, ну ты зверь!» Макс хлопнул меня по плечу с такой силой, что я чуть не прикусил язык. Сам он щеголял свежей царапиной на щеке и слегка припухшей губой, но выглядел донельзя довольно. довольным. «Как ты его?» «Одним ударом! Чисто нокаут! Видали? Ну, Но Петров! Всегда знал, что ты мощь!» Ермаков и Демид согласно загудели, поддакивая Максу и на перебой вспоминая самые яркие моменты потасовки, в которых они, естественно, выглядели не меньше, чем героями Куликовской битвы. Даже не так. Герои Куликовской битвы на их фоне выглядели пацанами, которые настоящие драки не видали. «Да уж, все молодцы!» протянул Серега Строганов, пиная по дороге какой-то несчастный камень. Лицо его выражало вселенскую скорбь. «Особенно дед твой отличился. Торт! Такой Наполеон! Я его всю дорогу берег, как зеница ока, а он...» Взял и какому-то левому хмырю на морду нахлобучил. «Просто так! Это же... это же варварство! Кощунство!» Дед Иван, шествовавший рядом с Люхой на плечах, сделал вид, что неимоверно заинтересовался архитектурой ближайшей пятиэтажки. Он Серегину боль понимал и где-то даже разделял, но вины своей признавать не собирался. «Но так вышло!» – пробормотал родственник, не поворачивая головы. «Нервный момент был, под горячую руку попался паренек. Думал, из их шайки-лейки. Стратегическая ошибка. Бывает!» «Бывает?» – взвыл Серега. «Мне теперь мамки что говорить? Я ей про день рождения врал, она старалась. Сейчас приду, спросит, серёж сынок, понравился ли торт ребятам?» «А торта нет. Ребята его даже не понюхали. Им просто украсили чье-то незнакомое лицо». «Зато как эффектно!» – хихикнул Макс. «Я видел рожу этого типа. Он еще долго будет крем из ушей выковыривать» хорош же ныть мамка мамка соврал про днюху соври про торт скажи ребята в восторге фантастически вкусно ты про мамку заливаешь если что просто жалеешь что тортик мимо тебя пролетел в буквальном смысле слова Димит и ермаков громко заржали подбивая строгано локтями с обеих сторон они как раз шли справа и слева от сереги Лешка, ты крутой восторженно заявил илюха сверху дергая деда ивана за волосы ты так толкача бац а он «Плюх!» дед потом еще тому, другому, тортом. Хрясь!» «Весело было! Всегда теперь с вами буду ходить на эти танцы!» Я поморщился. Весело ему. Мне вот не очень. Скула уже не просто пульсировала, а натурально отплясывала лезгинку. «Приду домой, надо холодного, что ли, приложить!» С другой стороны, шрамы украшают мужчину. Особенно шрамы, которые кое-кому будут напоминать, откуда они появились. Будто прочитав мои мысли... Наташка, шедшая чуть в стороне, ускорилась, оттеснила Макса и поравнялась со мной. Она как-то сразу посерьезнела, разглядывая мое лицо. В ее глазах плескалась такая смесь тревоги, вины и еще чего-то непонятного, теплого, что мне стало слегка не по себе. лёш Петров!» Она осторожно кончиками пальцев коснулась моей руки. Той самой, которая пострадала в бою за... А за что, собственно? За ее честь? За справедливость? «Да хрен поймешь теперь!» «Ты как? Болит, наверное?» «Прости меня, пожалуйста, это все из-за меня, я, я Я так виновата!» Она закусила губу, глядя на мою скулу, а потом повторила сбивчиво, но настойчиво. «Я тебе говорила, я все сделаю, что попросишь, любую просьбу, только скажи! Я правда, я очень хочу загладить, вот это все!» Деева махнула рукой, намекая на мои боевые отметины, и, кажется, весь этот дурацкий вечер целиком. Сердце у меня сделало кульбит. Вот оно, золотой ключик. Возможность, которую я ждал. Попросить ее помириться с Никитой? Или или рискнуть и попробовать через нее узнать что-то о дяде Андрее, том самом летчике-испытателе, который, по словам Ромова-старшего, мог подставить моего батю в Афгане? Это же ее дядя, черт! Я снова с удивлением понял, что внутри меня идет нешуточная борьба между совестью, желанием выяснить правду и чертовой влюбленностью в Наташку. Мне от чего то было очень, очень принципиально не выглядеть дерьмом в ее глазах. Мысли метались в голове, как стая взбесившихся воробьев. Соблазн был велик. Одно слово, и Наташка – это местами правильная ответственная староста, с чувством вины – превратиться в моего невольного агента влияния. Но... Черт! Я посмотрел в ее расстроенные, искренние глаза, на дрожащие ресницы, и язык не повернулся сказать то, что реально хотелось. Я понял, что не могу использовать ее вот так, в темную. Симпатия, возникшая между нами за последние недели, оказалась на удивление цепкой штукой. Манипулировать человеком, который тебе нравится. Как-то не по-мужски даже если этот мужчина застрял в теле тринадцатилетнего подростка. «Наташ, перестань!» – пробормотал я, чувствуя, как заливает уши краской. «Господи, этого только не хватало! Хорошо, что только уши!» «Ты ни при чем! Толкач сам полез и вообще проехали!» Она недоверчиво покачала головой, будто сомневалась в искренности моих слов, но спорить не стала. Только вздохнула тяжело. Мы как раз сворачивали с оживленной аллеи на улицу, которая шла вдоль авиационного завода к железнодорожной станции, когда Макс вдруг напрягся и тихо сказал «Опаньки, гляньте туда». Вся наша компания слегка притормозила, проследив за его взглядом. Вдалеке под тусклым фонарем у забора, который отделял училище от дороги, маячила группа подростков. Даже отсюда было видно несколько знакомых курток, И знакомые же силуэты. Монастырские. Стояли, курили, о чем-то переговаривались, но смотрели явно в нашу сторону. От них буквально фанило агрессией. Толкача, кстати, среди этих парней не было. «Похоже, Витю не только физиономии приложили, но и самолюбие задели крепко», прокомментировал задумчиво Макс. «Не угомонятся ведь гады. Смотри, его дружки что-то обсуждают и на нас косятся». «В ближайшее время ребят лучше за пределы нашего района не высовываться, а к нам они, если и заявятся, то сами огребут». «Да ладно!» – махнул рукой дед Иван с неожиданной беспечностью. «Собака лает, караван идет! Пошли домой, вояки! Ужин стынет!» «И то верно!» – согласился Строганов. «Дома борщ и котлеты. Кому что, тебе лишь бы пожрать!» – хохотнул Ермаков. Однако со словами Макса мои друзья были согласны. Зачем стоять и лупиться на монастырских? Очевидно, сейчас вся эта ситуация вроде как притихла, но вполне возможно, продолжение еще будет. Мы двинулись дальше, перешли через рельсы, и вскоре Макс, Серега, Ермак и Демидов свернули к своим домам, пообещав быть на связи и держать ухо востро. Мне вообще очень нравится в этом времени понятие «быть на связи», учитывая, что здесь еще кроме дисковых домашних телефонов ни черта нет. Мы остались втроем, я, дед, и все еще сидящий у него на плечах Илюха. Чем ближе мы подходили к нашему дому, тем тише становился родственник. Он как-то весь подобрался, и даже Илюха присмирел, почувствовав перемену в настроении. Впрочем, это неудивительно. Я, к примеру, нутром чуял, нас ждет весьма яркая встреча. Встреча с главной силой нашей семьи на сегодня, с Людмилой Владленовной. Думая, за то время, что мы отсутствовали, она уже придумала пару методов умерщвления сбежавших внуков и родного мужа. Для мужа, уверен, бабуля приготовила что-нибудь особо приятное. Причувствия меня не обманули. Стоило нам появиться во дворе дома, как возле подъезда материализовалась ее монументальная фигура. Похоже, Людмила Владленовна сидела в засаде, поджидая беглецов. Свет фонаря зловеще отражался в стеклах очков бывшего директора школы. А как уже стало понятно из поведения Людмилы Владленовны, директора школ бывшими не бывают. Поэтому, несомненно, вечер из насыщенного обещает превратиться в еще более напряженный. Выражение лица родственницы было каменным. Просто высеченная из мрамора статуя. Она что-то держала в руке. Издалека не сразу понял, что именно. Но когда мы подошли ближе, я смог разглядеть этот предмет. Выбивалка для ковров. «Чего это она?» Искренне удивился Илюха. «Поздно уже уборкой заниматься. Мы же все сделали». «Сдается мне, что это не для уборки», – тихо высказался дед. Он притормозил за несколько метров до супруги и осторожно спустил братца на землю. «Явились!» Голос у бабули был тихий. Но интонации звучали настолько зловеще, что, честно говоря, пробирала до печенок. — Орлы, поздненько вы сегодня, птички певчие. А ну, Иван, дыхни! Людмила шагнула к нам. Дед тут же сдал назад и, по-моему, даже попытался спрятаться за нашими с Илюхой спинами, что выглядело комично, учитывая разницу в габаритах. — Ледочка, ты чего? Мы ж с концерта. Молодежь слушали, культурно отдыхали. Залебезил он, выглядывая из-за моего плеча. «С внуками вот время провел. Мороженое кушали, общались, так сказать?» «Культурно. Общались. Мороженое кушали?» Людмила Владленовна сделала еще один шаг вперед, и выбивалка в ее руке угрожающе качнулась. «А то я тебя не знаю. Твое культурно обычно заканчивается беседой с участковым или скандалами с соседями». Ты у Петра в прошлом месяце козла на крышу сарая затащил и повесил табличку, что теперь этот козел Петькин памятник. Гусей у Наталии, которые через два дома от нас покрасил красной краской, а у Галины синий. Они потом еще три недели разбирались, где чьи гуси. А сейчас вдруг культурно. Теперь детей втянул. От тебя, Иван. Небось, опять чем-нибудь неподобающим пахнет. Пил? Признавайся. Нормальный человек в трезвом уме на ночь глядя не потащит внуков на танцульки. «Ты думаешь, я не знаю, что по субботам в городе всегда танцы?» «Пошел, индюк, перья распушил! С местами заигрывал? Или чем похуже?» «Ты посмотри на внука, на обоих! На них же лица нет, особенно на Алексея! Вернее, есть, но какое-то помятое! Что вы там творили, ироды?» «Ба, ну мы не виноваты», — пискнул Илюха, понимая, что сейчас достанется всем. «Сначала, конечно, дед, но потом и до нас дойдет». «Выбивалки, если что, две. Одну сломает, вторая на смену имеется. Лежит в прихожей». «Молчать, Петров!» рявкнула бабушка тоном, от которого даже вороны на соседнем дереве испуганно вскинулись, оглядываясь по сторонам. «Разговор короткий. Иван, а ну стой, куда?» Дед, поняв, что дипломатия в данном случае будет бессильна и, возможно, непродуктивно, быстро принял решение. Он молча, не говоря ни слова, рванул вглубь двора, спасительным зарослем сирени, которая росла в полисаднике соседнего дома. Но не тут-то было. Людмила Владленовна, проявив неожиданную для ее возраста резвость, ринулась за ним, размахивая выбивалкой, как кавалерийской саблей. «Я тебе покажу культурно отдыхать! Я тебе покажу, молодежь! А ну, вернись, старый пень!» Мы с Илюхой застыли у подъезда, наблюдая за этой феерической погоней. Судя по тому, что в некоторых окнах мелькнули лица соседей, Наблюдали не только мы. Дед, петляя между качелями, каруселями и лесенками детской площадки, несся в сторону заветного палисадника. Не знаю, на что он рассчитывал. Возможно, просто хотел загонять супругу до кардии или сердечной недостаточности. Бабуля не отставала. Ее грозные крики и свист выбивалки эхом разносились по ночному двору. Илюха сначала испуганно икнул, а потом тихонько захихикал. Я и сам едва сдерживал смех, несмотря на ноющую скулу и общую абсурдность ситуации. Вот так закончился этот безумный день. Драка, несчастный толкач, обещание Наташки и вишенкой на торте мой дед, удирающий по двору от собственной жены, вооруженной выбивалкой для ковров. «Идем», – я взял Илюшу за плечо, развернул его в сторону подъездной двери и подтолкнул вперед. Поужинаем, умоемся, спать ляжем. Сейчас она деда погоняет, пар выпустит, а завтра нас строить начнет. Отдохнуть надо. Чувствую, нам с большой вероятностью грозит очередной день ПХД. Еще и в школу не идти. «Лех, а она его не прибьет?» Поинтересовался Илюша, оглядываясь через плечо на деда, который успел добежать до полисадника, сделать почетный круг и зайти на новый виток. «Не убьет. До этого ведь не убила «Ну тогда ладно», — согласился младшенький. «Идем. Есть и правда охота».